Глава восемнадцатая. Марк вздрогнул и оглянулся. За спиной была только безмолвная чаща. По зарослям кустарника пробегали блики солнечного света, пробивавшегося сквозь листву. Трина подошла к девочке. «Постой!» — встревоженно, с каким-то горьким недоумением воскликнул алек «Одно дело бросать взрослых на произвол судьбы» или избавлять от мучений, как жаба. Но кто оставит в беде ребёнка? «Не прикасайся к ней!» Девочка вздрогнула и попятилась. шш не бойся», — ласково сказала Трина и присела на корточки. «Мы тебе зла не желаем. Мы из такого же посёлка, здесь недалеко. Там детей много. А у тебя есть друзья?» Девочка кивнула потом, будто спохватившись, грустно помотала головой. «Совсем никого не осталось», — уточнила Трина. Ответом был ещё один кивок. Трина с ужасом посмотрела на Марка и перевела взгляд на девочку. «Меня Трина зовут, а тебя как?» После долгого молчания девочка пролепетала. «Диди». «Очень красивое имя. Тебе идёт», — заметила Трина. А брата зовут рики Звук детского голоса вызвал в памяти Марка образ сестрёнки. На месте Диди могла быть Мэдисон. Марк поёжился, отгоняя непрошенные воспоминания. Не хотелось представлять себе, что случилось с Мэдисон, когда солнечные вспышки обрушились на планету. «Где рики спросила Трина. «Не знаю. Он тоже в лес убежал. «С родителями?» «Нет. Мама с папой умерли. В них стрелы попали с неба. Я испугалась». Из глаз девочки брызнули слезы, покатились по чумазам щекам. «Не плачь, солнышко», — ласково сказала Трина, и у Марка защемила в груди от нежности. «Мы тоже друзей потеряли, их убили. Мы тоже испугались. Ну, успокойся». Диди всхлипывала, раскачиваясь из стороны в сторону, совсем как Мэдисон. «Я знаю», — выдохнула она сквозь слезы. «Вы не виноваты. Это все нехорошие дядьки в зеленом». Марк вспомнил чужаков сберга «А вдруг над горами кружат и другие аэростаты, расстреливают всех подряд не пойми чем? Для чего им это понадобилось?» Трина с осторожной настойчивостью продолжала расспросы. «Почему все убежали, а тебя бросили?» Диди молча сжала кулачок и доверчиво протянула вперёд правую руку. У самого плеча виднелась круглая ранка с запёкшейся кровью. «Её дротиком задело!» — ахнул Марк. Трина укоризненно поглядела на него и сочувственно спросила Диди. о «Больно было, да, солнышко? Ну, ничего, скоро заживёт. Так ты не знаешь, почему все убежали?» Марк с Аликом и Ланой недоуменно переглянулись. Отравленный дротик оцарапал девочку, но никаких признаков заражения не проявлялось. «Бедняжка, плохие дядьки тебе больно сделали», — проворковала Трина. «Но ты молодец, не плачешь. Всё-всё. Я к тебе больше с вопросами приставать не буду. Диди печально вздохнула и снова выставила вперёд раненую ручонку. Меня из-за этого бросили. Они тоже плохие, как эти зелёные дядьки. Шш, успокойся, солнышко, повторила Трина. Итак, всё ясно, не выдержал Марк. Родители бросили родную дочь, потому что её дротик задел. Испугались, что она заразная» в голове не укладывалось, что кто-то способен на такой поступок. «Правда?» — переспросила Трина девочку. «Мама с папой решили, что ты тоже заболеешь, как остальные». Диди кивнула и снова расплакалась. Трина негодующе обернулась к Алику. «Погоди», — буркнул старый солдат. «Я знаю, что ты скажешь. Не волнуйся. Я только с виду бессердечный». «Девочка пойдёт с нами». Трина кивнула и улыбнулась, впервые за целый день. «Но вирус-то она наверняка подцепила», — вздохнула Лана. «Он просто пока ещё не проявился». «Кто знает, может, мы все заразные», — пробурчал Алик, взвалив на плечи рюкзак. «Значит, будем соблюдать меры предосторожности», — сказала Трина. «Рот и нос сокроем повязками, чаще будем мыть руки. Но ребёнок останется с нами, пока...» Она осеклась. «А ну, конечно, лишний рот и всё такое», — с неловкой ухмылкой заметил Алик, всем своим видом давая понять, что шутит. «Хотя много ли ей надо такой крохи? Хорошо бы здесь припасами разжиться, но наверняка эта зараза повсюду проникла. Не стоит рисковать. Трина поманила деди за собой, и девочка покорно пошла следом. Алик вывел всех на тропинку, и друзья устремились вперёд. Марк старался не думать, что идут они именно в том направлении, куда, по словам деди, скрылись все обитатели посёлка. Впрочем, по пути им никто так и не встретился. Деди шла молча и не жаловалась, хотя путники двигались быстро. Взбирались на склоны, спускались в долины. Трина, обмотав лицо лоскутом, не отходила от девочки. Диди с жадностью проглотила нехитрый ужин. Похоже, она давно ничего не ела. После ужина друзья снова отправились в путь и через несколько часов остановились на ночлег. Алик объявил, что до цели осталось немного, ещё день пути. Трина заботливо ухаживала за девочкой, приготовила ей постель, помогла умыться в ручье, рассказала сказку перед сном. Над лесистой долиной опустилась ночь. Глядя на Трину, Марк мечтал, чтобы их жизнь стала прежней, чтобы из неё исчезли все ужасы, чтобы раздавался безмятежный смех детей. Он вздохнул, улёгся неподалёку от Трины и задумался о прошлом. Сон, как обычно, принес с собой жуткие воспоминания и уничтожил хрупкую надежду на лучшее будущее.